Эпидемия ЭГКП и ее последствия или их отсутствие. О104H4. Это мог бы быть тайный агент, возможно даже состоящий на службе у ее величества. Младший коллега Джеймса Бонда с лицензией на убийство. На самом деле, такая ассоциация не так уж ошибочна. О104H4 действительно может приводить к летальному исходу. Без какой-либо специальной подготовки, без боевых искусств, без технических ухищрений, эффектных приспособлений или пистолета «Вальтер ППК». этот злоумышленник, мастер маскировки и адаптации, перемещающийся с головокружительной скоростью, и он может быть где угодно. В мае 2011 года он подверг опасности весь север Германии, особенно Гамбург. Никто не застрахован от угрозы. Кажется, что она исходит из ниоткуда. Она невидима. Не имеет запаха, ее нельзя услышать, но ты знаешь, что она может находиться в непосредственной близости от тебя. Это крошечный враг, буквально микроскопический. Спрятаться не получится. Ты беззащитен перед ним. Вот почему наша задача состоит в том, чтобы выследить его и разоблачить. Чтобы обезвредить противника, нам придется стать детективами. Бактерии, каким бы мизерными они ни были, могут сильно усложнить нам жизнь. Они способны даже убить. Когда на нас нападают, как в мае 2011 года, нужно торопиться. Эпидемия ЭГККП держала страну в напряжении в течение 7 недель. Эпидемия заболевания, вызванная патогенным штаммом кишечной палочки Escherichia coli O104H4, длилась в Европе с мая по июнь 2011 года. Что о 104 h 4 привел к многочисленным случаям гемолитической уремического синдрома в Германии и других странах Европейского союза. С 30 мая по 22 июня 2011 года в России действовал полный запрет на ввоз овощей из Испании и Германии. За очень короткое время несколько человек серьезно заболели. Их недомогание сопровождалось частым кровавым поносом. Причина энтерогеморрагические кишечные палочки ГКП. Это патогенный штамм кишечной бактерии Escherichia coli, сокращённо E. coli, который вызывает тяжелые симптомы. Заражение бактериями происходит через необработанную пищу, в основном через сырое мясо или некипячёное молоко. Количество микроорганизмов, достаточное для инфицирования ЭГКП, очень мало. Кроме того, инфекция ЭГКП может протекать бессимптомно и таким образом оставаться незамеченной. Коварство в следующем: Переносчики опасных микроорганизмов беспрепятственно перемещаются. Чаще всего симптомы, вызываемые кишечными палочками, проявляются на второй-десятый день после заражения в виде водянистой диареи, которые могут сопутствовать тошнота, рвота и усиливающиеся боли в животе. У 10-20% зараженных развивается тяжелая форма воспаления кишечника со спастическими болями в животе, кровянистым стулом и иногда лихорадкой. Как осложнение может возникнуть гемолитикоуремический синдром ГУС, способный привести к острой почечной недостаточности и неврологическим нарушениям. Гемолитикоуремический синдром ГУС это состояние, связанное с закупоркой мелких кровеносных сосудов, приводящее к разрушению кровяных клеток и нарушению функций нескольких органов, в первую очередь почек. Обычно причиной ГУС является инфекция, часто кишечная палочка и Escherichia коли, и это состояние может быть связано с диареей. Поэтому лечением непременно должен заниматься специалист, а при необходимости нужно провести диализ. Токсин Шига, выделяемый ЭГККП, приводит не только к разрушению эритроцитов, но и к закупорке сосудов, образуются микротромбы. 19 мая 2011 года в институт имени Роберта Коха приходит сообщение о том, что ЭГККП, опасный преступник, бесчинствует в Гамбурге. Департамент здравоохранения и защиты прав потребителей Гамбурга просит его поддержки в расследовании трех случаев развития ГУС среди детей. В тот же день в Ганзейском городе начинают работать инфекционные эпидемиологи Института Коха. Ганза также Ганзейский союз, Ганзея крупный политический и экономический союз торговых городов северо-западной Европы, в число которых входил и Гамбург, возникший в середине XII века, просуществовал до середины XVII века. В то же время их коллеги выделяют точный штамм возбудителя из биоматериала, взятого у зараженных. На тот момент эпидемия ЭГКП продолжалась уже три недели. Главный вопрос: откуда взялся этот возбудитель? Потому что вспышку можно остановить только в том случае, если известен источник. Выслеживание начинается. При этом опасность для населения растет чуть ли не с каждым часом. Вспышка заболевания происходит практически за одну ночь, и каждый день приходят сообщения о новых случаях заболевания. Люди умирают. Для сотрудников Института Коха это гонка со временем. Болезни, вызванные продуктами питания, специфичны. Всем людям нужно есть. Каждый находится в потенциальной опасности. Кроме того, люди потребляли множество различных продуктов и ингредиентов за период, когда могли подхватить инфекцию. Фактически источник вспышки инфекции часто удается отследить лишь через несколько недель, если вообще удается. Спустя 4 дня после того, как дело передали Институту Коха, возбудитель был идентифицирован: О104H4. В отличие от других ГККП-возбудителей, этот штамм ранее никогда не обнаруживали у животных и крайне редко у людей. Особенный вклад в исследование нового штамма внес молодой гамбургский ученый, бактериолог Хольгер Роде. Вместе с коллегами из китайской лаборатории он расшифровал геном О104H4, оказавшийся новой комбинацией двух штаммов бактерий. Открытие имело решающее значение для борьбы с новой опасной инфекцией. О104H4 имеет специальные рецепторы. Они прикрепляются к клеткам слизистой оболочки кишечника и выделяют токсины. Выяснилась любопытная деталь. В Гамбурге от гуспо пострадали в основном взрослые, среди которых отмечалось значительное количество женщин. Заболеваемость неуклонно росла, эксперты недоумевали. Главой института Роберта Коха в то время был Рейнхард Бургер. Занимая эту должность, он сражался с эпидемиями на передовой. Иммунолог сталкивался со вспышками многих заболеваний: коровье бешенство, эпидемия атипичной пневмонии в Азии в 2003 году, птичий грипп H5N1 в 2006 году пандемия гриппа в 2009 году, вспышка норовируса в 2012 году, вызванная зараженными школьными обедами. Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота, ГКРС, коровье бешенство, нейродегенеративная прионная болезнь, приводящая к необратимым, летальным изменениям в головном мозге зараженных животных. Передается при употреблении в пищу мясо больных животных, вызывает скрипи у овец и болезнь Крейтцфельдта-Якоба у людей. Норовирусная инфекция Это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус, одна из разновидностей энтеровирусов. Но ГККП в начале лета 2011 года это нечто особенное. Гамбург оказался в чрезвычайном положении. Больницы были переполнены пациентами, у которых началось осложнение на фоне тяжелого течения заболевания ГУС. Кое-кто из докторов университетской клиники Гамбург-Эппендорф поговаривал о беспрецедентной катастрофе. Врачи ежедневно собирали оперативную группу. Для пациентов и медперсонала недели проходили в страхе и надеждах. Для населения это было время колоссальной неопределенности. Эпидемиологи и инфекционисты из Института Коха с чутьем детективов проводят расследование, чтобы выявить источник ЭГКП возбудителя. Они составляют список возможных зараженных продуктов и отправляются в гамбургские клиники, чтобы опросить пациентов, что они ели в последние дни а затем сравнивают собранные сведения с данными контрольных групп, то есть людьми из той же возрастной и социальной группы, у которых нет ГКП. Наиболее очевидных подозреваемых, вроде сырого мяса и молока, быстро удается исключить. А вот листовой салат, помидоры и огурцы заразившиеся ели подозрительно часто. Это не означает, что один из этих трех продуктов действительно вызвал вспышку заболевания. Причина могла скрываться в приправах. Институт Коха и Федеральный институт оценки рисков порекомендовали людям избегать употребления в пищу сырых огурцов, помидоров и салата в качестве меры предосторожности. Это было 25 мая 2011 года. Как именно действует ЭГКП-возбудитель? Я узнаю от семидесяти летней пациентки. Сначала пожилая женщина чувствует недомогание в течение нескольких дней. Ее тошнит, и она напугана непрекращающимся потоком ужасных новостей. Обнаружив кровь в своем стуле, женщина едет в университетскую клинику Гамбург-Кепендорф, где уже организована станция скорой помощи для пациентов с ГККП. Пожилую женщину обследуют, но после отправляют домой. Через два дня женщина уже не может нормально говорить. Дочь вызывает скорую помощь, которая снова возит женщину в клинику. Между тем у больной начинаются галлюцинации. Госпитализация в клинике длится две недели, но женщина страдает от заболевания гораздо дольше. На восстановление у нее уходит три месяца. Болезнь нанесла мне серьезный удар, признается пациентка. Помимо людей, пострадавших от кишечной бактерии, эпидемия причиняет серьезный ущерб экономике. Многие фермеры на грани разорения, потому что им запрещают продавать огурцы и листовой салат. Оба растения являются одними из самых важных культур в овощеводстве Гамбурга. Но даже несмотря на то, что люди отказываются от употребления в пищу огурцов, помидоров и салата, Число заболевших продолжает расти. В одном лишь Гамбурге их уже сотни. У пожилых пациентов инфекция ЭГКП часто приводит к летальному исходу. Мест в больницах не хватает, из-за чего пациентов начинают переводить в другие регионы Германии, в Скандинавию и США. Тем временем опросы идут полным ходом. Подозрительные продукты собирают и проверяют. В то время за лечение пациентов с ГУС в университетской клинике Гамбург-Кеппендорф отвечал нефролог Адольф Шталь. Нагрузка на врачей невероятно возросла. Почти у 80 молодых людей внезапно отказали почки и наблюдались тяжелые неврологические расстройства. В этой ситуации Шталь принял решение лечить пациентов новым антителом Акулизумаб, препятствующим развитию воспалительных процессов. Эффективность препарата была проверена лишь в небольшом недавнем исследовании трех детей с ГУС, прошедших успешное лечение экулизумабом. Однако это решение далось Шталю нелегко, но он все же начал применять препарат среди всех тяжелобольных пациентов с ГУС, особенно при наличии поражения головного мозга. Активное вещество вводится посредством инъекции. Экулизумаб является иммуносупрессором. Он подавляет активность терминального комплекса системы комплимента человека и предотвращает разрушение эритроцитов. Система комплимента – комплекс защитных белков, присутствующих в крови. Система комплимента состоит из поверхностных белков и белков плазмы крови, которые взаимодействуют друг с другом и с другими молекулами иммунной системы, строго регулируемым образом, формируя продукты, убивающие клетки патогенов. Является важным компонентом как врожденного, так и приобретенного иммунитета. Многие патологические изменения, наблюдающиеся при бактериальных инфекциях, обусловлены не деятельностью бактерий напрямую, а острым воспалительным ответом, вызванным активацией комплимента. И действительно, экулизумаб приводит к значительному облегчению всех симптомов и стабилизирует работу почек. Лекарствоно средство помогло одной моей хорошей знакомой, которая оказалась инфицирована ЭГКП. До этого ей пришлось испытать на себе осложнение от инфекции. Институт Коха и другие государственные органы работали на пределе своих возможностей. Давление со стороны общественности, требующей предоставить информацию, нарастало. 26 мая 2011 года сенатор по вопросам здравоохранения Гамбурга заявила, что ЭГКП возбудитель был обнаружен на огурце, импортированном из Испании, и что употребление немытых огурцов объясняет многие случаи гусов в Гамбурге. Правда, через несколько дней выяснилось, что хотя ГБКП возбудитель действительно был обнаружен на испанских огурцах, он не имел отношения к штамму О104H4, спровоцировавшему вспышку заболевания. Прорыв произошел лишь две недели спустя, когда появились сообщения о различных группах людей, которые вместе обедали, после чего у некоторых из них был обнаружен ГБКП возбудитель. Инфекционисты запросили у шеф-повара список блюд и их ингредиентов, подававшихся в тот день. Как оказалось, часть блюд украшалась ростками пажетника. А поскольку заболели только те гости ресторана, кто ел одно из этих блюд, то ростки, разумеется, попали под подозрение. Ростки пажетника в Америке называют stealth food, незаметной едой, получившей прозвище в честь бомбардировщика невидимки армии США. Они есть, но их не замечают. Исследователи с самого начала спрашивали больных о ростках, но почти никто не говорил, что ел их. Большинство просто не могло об этом помнить. Моя знакомая, которая уже выздоровела, лишь потом вспомнила, что ела салат с ростками. В результате 10 июня 2011 года власти предупредили, что употреблять в пищу сырые ростки пажитника опасно и нужно уничтожить их остатки. В итоге комиссия по продуктам питания вышла на след партии семян, завезенных из Египта. Эти семена немедленно изъяли из продажи. К сожалению, обнаружить возбудитель в самих семенах так и не удалось партия из Египта составляла 15 тысяч килограммов. Идентифицировать в этой массе отдельные зараженные семена все равно, что искать иголку в стоге сена. Последний случай ЭГКП был зарегистрирован в начале июля 2011 года. А три недели спустя Институт Коха объявил о том, что вспышка закончилась. Печальный итог. Новый тип ЭГКП был выявлен у 2.987 больных, 18 из которых скончались. Доля смертности составила около 75% в федеральных землях: Гамбург, шлезвиг гольдштейн Нижняя Саксония и Северная Рейн-Вестфалия. Всего за период с января по сентябрь 2011 года представители Института Коха зарегистрировали по стране 855 клинически подтвержденных случаев ГУС, в том числе 35 летальных исходов. В Институте судебной медицины мы проводили вскрытие всех погибших в результате заражения ЭГКП. Это позволило уточнить течение болезни и выявить особо опасные или смертельно опасные риски. Мои амбиции ученого особенно сильно подогрела смерть 38-летнего мужчины, который до этого момента отличался крепким здоровьем и спортивным образом жизни. Он работал в международной компании, более 20 человек, пытавшихся в столовой, заразились ГКФ. Когда мужчине стало плохо и начался кровавый понос, он обратился к гастроэнтерологу. Тот выписал ему больничный и назначил повторный прием. Но пациент не пришел. Через три дня его нашли мертвым в собственной квартире. Родственники и коллеги по работе беспокоились за него. Умерший, одетый в одну футболку, лежал на кровати. По всей квартире были обнаружены следы кровавого поноса. Осталось неясным, почему мужчина не позвонил в скорую медицинскую помощь. Вероятно, он до самого конца верил в силу собственного здоровья. На вскрытии трупа мы видим кровинистое содержимое по всему толстому кишечнику и кровотечение на слизистой оболочке. Почки также сильно повреждены. Под микроскопом в почечных канальцах обнаруживается многочисленное отложение фибриллярного белка и гемоглобина. В конце концов открылось обширное кровотечение, распространившееся на все внутренние органы. Этот случай явно продемонстрировал, что ЭГКП также подвергает смертельному риску молодых людей, если они не получают клинического лечения, в частности, шоковой терапии и диализа. Потому что ЭГКП представляет серьезную угрозу для почек и системы свертывания крови. В ретроспективе эпидемия ЭГКП, случившаяся летом 2011 года, представляется версией пандемии COVID-19 в миниатюре. Это касается поиска триггеров, а также роста сомнений среди населения, но прежде всего сопутствующего развития опасного для жизни гус. Поэтому многие заявления в прессе в связи с COVID-19 и коронавирусом кажутся мне очень знакомыми. Сообщалось, что клиники Гамбурга достигли предела своих возможностей, особенно университетская клиника, где осуществляли лечение большинства пациентов. Органы здравоохранения и институт Коха работали на пределе своих возможностей, чтобы выяснить место происхождения и распространение этого особого микроорганизма О104H4. Например, согласно данным журнала Der Spiegel, настолько агрессивных кишечных бактерий никогда прежде не выявляли. И наконец, многие пациенты с ГККП, несмотря на выздоровление, страдали от осложнений и психологических травм. В отношении препарата Экулизумаба ходили разговоры о чудо-оружии против ЭГКП. Однако ситуацию изменило не лекарство, а выявление источника заражения. После ликвидации этого источника исчезла и эпидемия ЭГКП, словно в воздухе растворилась. Профессор Йорг Добатин, который в то время руководил университетской клиникой, высоко оценил эффективное сотрудничество между властями, медицинскими учреждениями и промышленностью. Они прошли серьёзные испытания на выносливость. В будущем процессу можно было бы упростить еще больше и ускорить благодаря национальной сети коммуникации. Жаль, что эти слова, по всей видимости, остались без внимания. Также он выразил благодарность многочисленным помощникам из сферы ухода и медработникам и дал обещание, что их положение в будущем значительно улучшится. Как оказалось, это тоже были лишь пустые слова. После эпидемии ЭГКП ответственные лица вновь пустили все на самотек и наступила обманчивая затишье перед новой бурей. Такой механизм вытеснения имел место после всех крупных вспышек заболеваний, эпидемий и пандемий. Во время эпидемии ЭГКП, благодаря тщательному обследованию умерших, мы многое узнали о возбудителе и течении болезни. Но для своевременного противодействия подобным угрозам в будущем было сделано очень мало. Нам давно пора этим заняться. Очередная эпидемия обязательно случится.